Глава 44. Грейсон. Сквозь пелену тумана я едва различаю лицо Луки. А все, что слышу, — это настойчивые звуковые сигналы. Я несколько раз моргаю, пытаясь сфокусировать взгляд, но яркий белый свет только слепит меня. Боже, как же хочется пить. Я кашляю, и внезапно в левом боку появляется острая боль. Вот черт вырывается у меня. Грейсон, я позову доктора. Доктора? Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. «А Мэдди, где Мэдди?» Меня охватывает паника, и я рывком сажусь, что, вероятно, является ошибкой, так как боль становится почти невыносимой. «Грейсон, черт возьми, ляг обратно, ты ведь был на грани смерти!» «Где Мэдди?» – спрашиваю я, но Лука не отвечает. «Лука, где, черт возьми, Мэдди?» Рычу я, и тут же захожусь в приступе кашля. Он протягивает мне пластиковый стаканчик с водой, Но когда я подношу его к губам, чтобы сделать глоток, мои руки становятся какими-то тяжелыми, а попытка проглотить воду вызывает дикую усталость. «Пожалуйста, успокойся. Позволь врачам выполнить свою работу, а потом мы поговорим». Я бросаю на него сердитый взгляд, но тут в палату входит доктор. Когда он начинает расстегивать мою больничную сорочку, я чувствую, как прохладный воздух касается кожи и сжимаю челюсти. «Все заживает хорошо». Говорит врач, осторожно оттягивая повязку, которая находится прямо под ребрами. Признаков инфекции нет. Вам повезло, всего лишь несколько миллиметров в любую сторону, и вы, вероятно, были бы в гораздо худшем состоянии, если бы не погибли. Сейчас вам нужно отдохнуть. Последние два дня вы то приходите в сознание, то снова его теряете. Что ж, чудесно. Мы должны оставить вас под наблюдением еще на несколько дней. Мистер Руссо уже оплатил ваше пребывание здесь. Прекрасно. Спасибо. Когда доктор выходит из палаты и слышится щелчок дверного замка, я поворачиваюсь к Луке. Выкладывай. Он неловко рзает на стуле, а затем наклоняется к моему прикроватному столику и протягивает мне белый лист бумаги, аккуратно сложенный пополам. Что за фигня? Когда я разворачиваю листок и пробегаю глазами по написанному ею тексту, я ощущаю, как мои руки начинают дрожать от злости. Лука, это же чушь собачья. Знаю. Перечитав письмо несколько раз, я внимательно всматриваюсь в пятна от слез, которые размазали черные чернила, и понимаю, что совершенно не верю ее словам. Черт. Внезапно медицинские приборы рядом со мной начинают издавать тревожные сигналы. Я едва различаю голос Луки, зовущего меня по имени, прежде чем вновь погрузиться во тьму. Где же солнце, что вернет меня к жизни?